Бумпа понял, что его приятель подразумевал свою возлюбленную. Видел ли ты ее, любезный друг? Заметил ли ты ее прелестное лицо? Подходил ли ты близко к ее уху, чтобы пропеть ее любимую песню? Нет, зверобой, густые деревья закрывали ее своими листьями, как облака скрывают солнце на лазурном небе. Но Чингачгук слышал громкий смех своей вахты и различил ее среди иракских женщин. Вот, Юдифь, верьте уху Делавара, и особенно чуткому уху влюбленного, способного различить любимые звуки между тысячами голосов. Сам я не испытал этого, но если молодые люди, я разумею, и мужчин, и женщин любят друг друга, то им особенно нравится смех или просто голос любимой особы. «Неужели вам, Зверобой, никогда не случалось испытать, как приятен смех любимой девушки?» Живо спросила Юдифь. «Никогда, Юдифь. Я не заживался слишком долго между женщинами моего цвета и не имел случая испытывать всю радость подобного чувства. Да, никогда. Приятно они поют и весело смеются, это правда. Но самая лучшая музыка для моих ушей — это дыхание ветра, бегущего по вершинам деревьев, журчание свежего и прозрачного ключа и шелест зеленых листьев. Люблю я слушать голос поющей женщины, правда, но еще больше люблю громкий лай охотничьей собаки, когда бежит она по следам подстреленной лани. При этом неожиданном предпочтении в пользу легавых собак Обе девушки с разнообразными чувствами удалились в каюту. Оставшись наедине, Зверобой и его приятель продолжали свою беседу. «Давно ли молодой бледнолицый охотник на этом озере?» — спросил Чингачгук. «Только со вчерашнего полудня, великий змей. За это время слишком много утекло воды. Я видел и даже сделал кое-что». Черные глаза индейца при этом уклончивом ответе засверкали, как у барса или волка, попавшего в западню. Бумпа понял язык этого искрометного взора. «Твои подозрения справедливы, великий змей. Я столкнулся с неприятелем лицом к лицу. И даже могу сказать, что сражался с ним. Где же его скальп, бледнолицый воин? Покажи его скальп. Великий змей, в присутствии всего племени доловаров, в присутствии старца Таминунда и отца твоего, великого Ункаса, я скажу и всегда буду говорить, что белый человек, верный внушением своей природы, не может и не должен издеваться над своим умирающим собратом, кто бы он ни был. Волосы на моей голове целы, как ты видишь»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 сраженный пулей карабина. «Он вождь?» — торжественно спросил Магикан. «Этого я и сам не знаю. Могу только сказать, что он был хитер, вероломен и храбр. Не мудрено, если между своими он добрался до звания вождя. Он мужествен и отважен, хотя глаз его не был так верен, как у человека, получившего образование среди деловаров. Брат и друг мой раздробил его тело? Это было бесполезно. Минг умер у меня на руках. Скажу без утайки, как происходило все дело. Мы сражались оба храбро и отважно. Он как краснокожий, одаренный от природы талантами красных, я как белый. Ведь я родился белым. Белым живу, белым и умру. Хорошо. У зверобоя белое лицо — и бледные руки. Делавара отыщет скальп, чтобы повесить его на шест, и по возвращении домой пропоет в честь его песню перед своим племенем. Честь принадлежит племени делаваров, не должно ее терять. Легко это сказать, но трудно исполнить. Тело Минго в руках его друзей и скрыто, без сомнения, в таком месте, где не отыскать его великому змею.